35. Белый шрамик на ключице. Тянешь с плеча шелковую ткань и выглядывают другие, короткие и неприметные. У каждого своя история, которую не надо знать. Тихий свет, небесной лампы, синие ирисы. Ноги замерзли. Ныряй под одеяло. Марина скидывает джинсы, кофту. Май, а ночью прохладно. Под одеялом царство шелка. У Айку маленькие горячие ступни. Прячешь в них свои ледышки, сплетаешь коленки. Так уютно сразу. Нет ни прошлого, ни будущего. Ты здесь и сейчас. Марина кладет руку Айку на живот, скользит по ребрышкам. Будто птичку, пестрого зимородка, стискиваешь, только, ну, очень большого. Хочется оградить его от всех кошек мира. Гордая, неосторожная печушка. «Петя». Марина касается губами шрамика на ключице, кладет голову на Айкину подушку, ныряет носом в ее волосы, пахнущие разнотравьем. Айка улыбается, не отрывая глаз, как если бы все силы израсходовала на этот разговор. Да, наверное, так и есть. Ай, а когда в Токио зацветет сакура? Отцвела уже, в начале апреля. Теперь год ждать? Да это все туристическая романтика. Айко поворачивается, прячет лицо у Марины между шеей и плечом. А как же Ханами, праздник любования цветами? Я слышала, вся страна следит за тем, как Сакура зацветает. Сначала на юге, а потом через весь остров идет волна. Марина переходит на шепот. айку отвечает тоже тихо. Сонное чириканье. Цветенье Сакуры. Повод для пьянки. Японцы в пять утра... Места под деревьями занимают. Спят в костюмах, галстуках, на циновках. Если хочешь продвинуться по службе, выпей с начальником под цветущим деревом. Вот тебе и запах сакуры. Марина улыбнулась. А я хотела бы все-таки его узнать. Узнаешь? Айка прижалась к Марине. Я засыпаю. Не могу больше. Спи. Ни прошлого, ни будущего. Сакура пахнет твоим телом. Не исчезай. Марина слушает ровное дыхание спящей Айко. Лампа небесного цвета едва освещает комнату. А если настоящая радость, она вот такая? Ты не пытаешься ею надышаться, удержать ее в легких, не боишься потерять, просто не думаешь о том, что будет. И то, что было, тебе не нужно. Здесь и сейчас тепло и легко. Тебя несет волна, а может, ты уже сама волна, и катишься вдоль берегов, Ни о чем не жалея, не сожалея, без ожиданий, без сомнений, без тревог, без снов. Айко заглушает мотор, наваливается тишина. Ай, хоть теперь скажи, где мы. На Хоккайдо, в Немура. Это самый север Японии. Айко запускает пальцы в твои непривычно короткие волосы. Дикие края. Можешь выходить. Ехали от Саппоро, где в аэропорту взяли напрокат синюю уютную Тойоту. Выпрыгиваешь на землю, и здесь тишина. Только птиц слышно. Небо затянуто от края до края. Легкий туман. Айко хлопает дырцей. Пошли. Идете по сирому гравию к небольшому буддийскому храму с красной крышей. Уголки у нее загибаются, и кажется, что храм улыбнулся. А что за кусты такие красивые? Вдоль дорожки невысокий кустарник, нахлобучивший белые шапки из цветов. Глядя издалека, можно подумать, выпал снег. Айку бросает небрежно. Сакура, ты останавливаешься. Как, Сакура? Она же отцвела в апреле. В Токио, да. А сюда волна как раз к середине мая докатывается. Дальше ей идти некуда. Еще пара дней, и мы бы опоздали. Но... Теперь понимаешь, почему я спешила с визой. Хорошо, что в посольстве свои люди. Но, Айко, это все ради меня? Ты же хотела узнать запах сакуры. Айко улыбается вместе с буддийским храмом. Правда, здесь она немного другая, чем в Киото или Токио. Не деревья, а кусты, но им больше сотни лет. Храм в Сейрюдзе ими славится. Завтра-послезавтра она начнет облетать. Ветер поднимет вихри лепестков. Как в тени. Ты перешагиваешь через цепь оградку, склоняешься к усыпанной белыми цветами ветки, вдыхаешь, замираешь, оглядываешься. Айко смотрит на тебя по-прежнему улыбаясь. Ай. Но она не пахнет. Она ничем не пахнет, конечно. Это же пустоцвет. Но как же корзина с прошлым и будущим и запах цветущей сакуры? Айко кивает в сторону. Здесь до моря недалеко. Пойдем. Туман, крики чаек, солоноватый ветерок, пустынная дорога. Забегала в корзвалеха с крабом на фасаде, ловит их тут в большом количестве. Топать в кроссовках по дороге, держась за руки и говорить. Когда Ори сказала про запах сакуры, я тоже не поняла. И она объяснила, реальность — это черно-белая манга, и какими цветами ее раскрашивать, зависит от нас. Сакура не пахнет ничем, но никто не запретил тебе придумать ей запах. Если твой путь лежит сквозь облако цветущих деревьев, что проще? Распахни глаза и улови запах. Запах радости. А ты занят корзинами. Она так тебя к жизни возвращала. Она учила меня этой жизни радоваться. Радоваться даже тому, чего нет. Запах у Сакуры. Просто придумываешь его и все. Придумываешь себе радость. Да, и живешь с ней. Да. Но тогда ты снова не здесь. Какая разница? Ты там, где хочешь. Помолчали. Айко, а не кажусь ли я сакурой, запах который ты просто выдумала? Айко шагнула на траву у дороги, потянулась, легла на спину. Устала крутить баранку. Не говоря о будущем. Морской ветерок путает ее челку. Ты ложишься рядом. Тишина, крики чаек. Тяжелое серое небо. Знаешь, тут на Хоккайдо есть полуостров Сиритоку. В переводе с языка айнов, аборигенов, это край земли. Мы с тобой на краю земли, у моря. Нас ожидает маленький отель, простой, потому что туристы здесь бывают нечасто. Еще нас ждут краб на ужин или рыбешка. Мы вдвоем и, кажется, счастливы. Это и есть наш запах сакуры. Он только наш. И пускай для других это все глупость, распутство. Другие хотят иметь стабильную работу, свидетельство о браке, удобную жизнь, статус. Это их запах сакуры. Но счастливы ли они? Ты молчишь и улыбаешься. Смотришь в небо, оно совсем рядом. А когда твоя мама улетает во Францию? Послезавтра. Ты поворачиваешь лицо к Айку, у нее красивый профиль. И чем мы будем заниматься здесь два дня?» Айко возвращает улыбку. «Чем хочешь?» Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Ольга Плетнева.